Глава 24. Свидетель Найден. Ура, октябрюш наступил. Александр Сергеевич Пушкин. В изложении профессора Градетского Миф ледокола, страница 25. Советский Союз был готов к войне, как никто другой. Коммунистам эту готовность к войне надо замазать грязью. чтобы никто её не заметил. И они работают, мажут. Из-за кордона выписали научного профессора Городецкого, и он написал книгу Миф ледокола. На первый взгляд, книга против меня одного, а на второй не только против одного. Приятно, когда про меня книги пишут. Жалко, что включиться в неё трудно. Пробовал несколько раз, не получается. Не интересно. И тогда начал читать книгу наоборот. Не с первой страницы, а с последней. И сразу стало интересно. Итак, последняя фраза последней главы – торжественный финал о всех нас, о жителях бывшего Союза и его лидерах. Все были уверены, что британский флот на всех парах идет по Балтийскому морю, чтобы совместно с Гитлером напасть на Ленинград и Кронштадт. Страница 338-я. Книга Городецкого, если охватить её одним взглядом, о нашей общенародной трусости. Трусость, если верить Городецкому, основная черта нашего национального характера. С этого он книгу начинает, этим и завершает. После затянувшегося на две главы вступления, Городецкий начинает с главного. Россия в осаде. Это начало третьей главы. Городецкий рассказывает трогательную историю о том, что нас, бедных, С 20-х годов осадили враги со всех сторон, и все на нас хотели напасть. От Финляндии и Эстонии до Афганистана и Ирана. И вся советская страна страшно этого боялась. Тема страха проходит через всю книгу. Самым запуганным был, понятно, Сталин. Сталин загибнотизирован немецкой военной мощью. Страница 345. И все советские люди были запуганы до такой степени, что потеряли способность соображать и верили, что британский флот объединился с германским и на всех парах прёт по Балтике, чтобы польнуть по Ленинграду. В Советском Союзе о приближении объединённого флота Черчилля-Гитлера, если верить Городецкому, все знали и ждали удара с минуты на минуту. Тут же Городецкий описывает и бедного Сталина, который с одной стороны запуган до смерти и загипнотизирован мощью, а с другой не загипнотизирован Ничего не боится, отказывается верить в возможность германского нападения и посылает к уже известной матери автора агентурного сообщения о готовности Германии к нанесению удара. Страница 323. И на фоне этого всеобщего советского страха и растерянности действует британский посол, премудрый Крипс, который старается объяснить Сталину, Молотову и Вышинскому самые простые вещи, которые они не могут быть виноват. но понимания не находит. Теперь вспомним факты. Британия объявила войну Германии 3 сентября 1939 года. С этого момента по июль 1941 года германские подводные лодки утопили 2038 британских торговых кораблей. Смотрите главу 9. Поставив Британию на грань поражения, Война между Британией и Германией была вовсе не такой странной, как её нам описывали коммунисты. Есть о чём вспомнить и британскому народу, и немецкому, да и нам не грех. В октябре 1939 года германская подводная лодка U-47 проникла в бухту главной базы британского флота Scapa Flow, утопила британский линкор Royal Oak и незаметно выскользнула в открытый океан. В декабре британские крейсеры в Южной Атлантике в ходе продолжительного боя повредили и загнали в нейтральный порт германский карманный линкор Граф Шпее, где тот был затоплен экипажем. После разгрома британских и французских сил на Континенте в мае 1940 года Черчилль 4 июня произносит свою самую знаменитую речь: "Мы никогда не сдадимся". 30 июня Германские войска захватили норманнские острова. В тысячелетней истории Британии это первый случай, когда противник захватил часть британской территории. Германские подводные лодки начали самый настоящий террор против практически беззащитного британского торгового флота, а германская авиация начала воздушное наступление, которое стало известным как битва за Британию. Германская авиация совершила массированные налёты на города Британии, У ничтоже в тысячи людей и огромные материальные ценности. Некоторые следы разрушений войны британский народ решил сохранить навсегда. Приезжайте в Бристоль, посмотрите на руины церквей в центре города. Королевские военно-воздушные силы отбили германское воздушное наступление в ходе битвы за Британию и сами начали бомбардировку германских городов. Молотов был этому свидетелем. Товарищ Молотов с товарищем Рибентропом Мило беседовали 13 ноября 1940 года в Берлине. Место беседы бомбоубежище в доме имперского министра иностранных дел. Источник СССР, Германия. 1939-1941 годы. Документы и материалы о советско-германских отношениях с сентября 1939 года по июль 1941 года. Составитель Фильштинский. Нью-Йорк, телекс. 1983 год. Страница 121. От чего же два министра беседовали в бомбоубежище? От того, что британская авиация в ту ночь беспощадно бомбила Берлин. А в предыдущую ночь товарищ Молотов имел встречу с Гитлером. В бомбоубежище не спускались, но в виду возможной воздушной тревоги переговоры были прекращены на этом месте и перенесены на другой день. Источник там же. Страница 109. В первой половине 1941 года боевые действия между Британией и Германией достигли критического накала. В ночь с 9 на 10 апреля 1941 года британская бомбардировочная авиация нанесла массированный удар по Берлину. 20 мая 1941 года началась самая мощная в истории германской армии и, возможно, самая красивая в истории всех армий Воздушно-десантная операция. Захват Крита. На острове находилось 32 тысячи британских и 10 тысяч греческих войск. За несколько дней германские десантники, не имея численного превосходства, захватили остров, выбили с него и уничтожили превосходящие силы британской и греческой армии. Единогласный вывод военных экспертов того времени. Захват Крита – Генеральная репетиция гитлеровских десантников перед высадкой на британских островах. 24 мая 1941 года случилось то, что британская военно-морская история называет самой чёрной своей страницей. В Атлантике крупнейший корабль британского флота Линкор Худ вступил в бой с крупнейшим кораблём германского флота, линкором Бисмарк. Бой продолжался 8 минут. Одно прямое попадание худ взорвался и исчез под водой за несколько секунд. Из 1416 человек экипажа в живых остались трое. Но британский флот догнал Бисмарка. 27 мая два британских линкора в огневом бою повредили Бисмарк, а два крейсера добили его торпедами. Для германского флота это была невосполнимая потеря. С этого момента наступил перелом в войне на море в пользу Британии. И обе стороны это понимали. В борьбе на коммуникациях перелом пока не наступил. В июне 1941 года немецкие подводные лодки утопили 61 британский торговый корабль общим водоизмещением 310 тысяч тонн. С 3 по 23 июня 1941 года британский флот утопил 9 германских кораблей снабжения. Однако потери господства на море Для Германии обозначилось весьма чётко. Без крупных надводных кораблей господство на море не удержать. В июне германская авиация бомбила Манчестер, британская 5 раз бомбила базу германских подводных лодок в Бресте, а также промышленные районы Рура. 13 июня британская авиация повредила германский карманный линкор Люцсов. Он вышел из строя на 7 месяцев. 15 июня в Северной Африке началось мощное наступление британских войск. 16 июня германские войска отбили наступление британских войск с огромными для последних потерями. Итак, между Германией и Британией шла жестокая война. Мог ли Черчилль воевать против Гитлера и в то же время объединить свои силы с Гитлером и напасть на Сталина? Было ли в мировой истории такое? Две страны воюют друг против друга, И в то же время, объединив свои силы, внезапно нападают на третью нейтральную страну. И вовсе не в том вопрос, чей пьяный бред повторяет Городецкий. Вопрос в другом. Сам Городецкий верит в такую возможность или не верит. Есть ли чья-то глупая речь, Городецкий использует в качестве аргумента, причём самого последнего и решающего, значит, сам в это верит. А раз верит, то должен представить доказательство. Иначе любые разговоры об объединении германского и британского флотов есть клевета и на Германию, и на Британию. Не могли ни здравомыслящие британцы, ни здравомыслящие немцы топить друг у друга крупнейшие линкоры и тут же объединить те, что остались, в единый флот. Такое объединение было исключено. Исключено потому, что часть британской территории, Нормандские острова, оккупирована Германией. Граждане Британии находятся под властью СС и Гестапо. Не мог Черчилль не освободив норманнских островов, с Гитлером объединяться. Выдумки Городецкого оскорбительны и для России. Представим себе любого нормального человека, который книгу Городецкого читает и верит ему. Что же из книги следует? Прежде всего, объединение Германии и Британии в ходе войны не могло быть. Это понятно каждому. Но если, как утверждает Городецкий, все люди, населявшие Союз, начиная со Сталина, в такую возможность верили и страшной её боялись, значит, они были идиотами, запуганными до смерти кричинами, которые были неспособны мыслить, которые находились во власти выдуманных опасностей.